В лучшем случае подумали, что мелкий воришка из тех, что сумки у пассажиров вырывают. Ну, милиция появилась, барана в воронок, киллера в труповозку. А Баран отмажется. Он пострадавший. Его обокрали, к вечеру выпустят. Ну, протокол составят и отпустят. Им, ментам, мол, хлопот с трупом хватит, чтобы еще с чемоданчиком каким-то возиться. А баран ни за что не признается, что в нем. Ну, сочинит бумажки, сигареты, бутерброды. Ты опрокинь рюмочку, Женя, — сочувственно посоветовал Николай Иванович. На душе легче станет. Да не охота что-то. Да и небольшой я любитель выпивать. Просто период у меня был черный. Вот и да, повело меня. Понесло по ухабам. Ну, ладно, если так. Давай тогда советоваться дальше. И Николай Иванович, и Страхов слышали, что Маша и Лариса находятся рядом. Ходят по соседним комнатам, тихо переговариваются. Но, словом, создают домашнюю суету, от которой, по их разумению, удрученным чем-то мужикам должно быть легче. «Да не шибршите вы там! Отвлекаете!» — прикрикнул Колян. Женщины тут же замерли, затихли, словно их и не было. Колян, как более опытный в поиске недругов и вообще в выяснении запутанных ситуаций, высказал предположение, что баран и те, кто за ним стоят, будут землю рыть носом, чтобы разыскать следы Аникина. Уплыл. Исчез. Исчез. Исполнитель заказа, а это уже само по себе чревато для заказчиков тяжелыми, если не смертельными последствиями. Унес Аникин чемоданчик-кейс, набитый долларами. Некопеечная потеря. Они сейчас мобилизуют все свои силы, чтобы найти его. Перехватить. А что бы ты делал на их месте? Спросил Николай Иванович Страхово. Первым делом выяснил бы, какие поезда уходили с Киевского сразу после 12 часов. И взял бы их на заметку. Второе, узнал бы, откуда родом Анекин, где у него есть близкая родня и где он служил. Если совпадет, пересечется хотя бы один такой пункт, город или городок с маршрутом рейса, значит, Анекин подался в бега туда. Разумно мыслишь. — с уважением произнес Колян. — А есть у них возможность получить эти сведения? — С помощью Прядова. — В личном деле Аникина. Там ведь все есть, и где родился, и где пригодился. — А мы можем пойти тоже таким путем. — Он сложный, трудный, займет много времени, а результат может быть нулевым. А есть более простой способ. Но я должен подумать. Хорошо, согласился Колян. А поскольку мы сегодня провели всю ночь и весь день в треволнениях, я тебя оставляю ночевать у себя. Попаримся в баньке, поплескаемся в бассейне, забудем на время про дела и будем просто отдыхать. И, не дожидаясь согласия, Страхова позвал «Маша! Лариса!» Женщины появились мгновенно. «Евгений Львович будет ночевать у нас. Ну что ему в городе в одиночестве сидеть? Маша, я врубаю сауну, а ты готовь столик с закусками у бассейна». «Уговор про дела не гугу. «Николай Иванович, — сказал Страхов, — я согласен с твоей программой. «Но есть одно уточнение. Мне надо переговорить с Ларисой. И если ей завтра захочется в город, ты ей не препятствуй. Наоборот, помоги пересечься с моими парнями, Фоминым и Юркиным». «Это надо? А чем тебе не нравятся мои ребятки?» — обиделся Колян. «Вот твои примелькались. Их придурки Скорпиона быстро опознают и засекут». А мои свеженькие. Ну, тебе виднее страх. Иди в спальню Кларке.